«О моей матери?» — прошептала она. «Откуда вы об этом знаете? Ведь об этом вообще знают только два человека, отец и я. Подозреваю, что Данет тоже знает, ведь они близкие друзья. Впрочем, не уверен. Но мне рассказывал об этом ваш отец, собственной персоной, месяца два тому назад. Понятно, что в те времена... Он в меня еще верил, поэтому и рассказал мне все, что касается вашей матушки. Прошу вас, Джонни. Что ж, это уже лучше, чем о Джонни. Несмотря на все, что произошло, мне думается, что он мне еще доверяет. Только прошу вас не говорить ему об этом нашем с вами разговоре, поскольку я обещал ему абсолютно никому об этом не рассказывать. Обещаете? Обещаю, Джонни. Последние два месяца ваш отец был не очень-то общительным, и вполне понятно, почему. Я не чувствовал себя вправе задавать ему вопросы. Скажите, Мэри... С тех пор дело совсем не продвинулось? Никаких сведений о ней с тех пор, как она уехала из вашего дома в Марсель три месяца назад, вы так и не получили? Ничего. Решительно ничего о ней не Если бы она была из тех, кто в отчаянии ломает руки, то она бы именно так и поступила сейчас — А ведь мама всегда звонила нам каждый день, если была не с нами. Каждую неделю писала письма, а сейчас? И ваш отец испробовал уже все средства? — Папа — миллионер. Неужели вы думаете, что он не испробовал все, что только мог? — Да, конечно, мой вопрос излишен. — Чем я могу вам помочь? — Мэри... Побарабанила пальцами по столу и взглянула на него. Глаза ее были полны слез. Вы бы могли устранить вторую причину его беспокойства. — Вы имеете в виду меня? Девушка молча кивнула. В эту самую минуту мак Элпейн предпринимал решительные шаги по исследованию одной из важных причин его беспокойства. Он и Данет стояли перед дверью в номер Харлоу, и макайл как раз вставлял ключ в замочную скважину. Данет опасливо огляделся и сказал, «Не думаю, что дежурный администратор поверил хоть одному вашему слову». «Какое это имеет значение?» Маккайл Повернул ключ в замке. — Важно только то, что я получил ключ от номера Джонни. Разве не так? — А если бы не получили? — Значит, пришлось бы взломать эту чертову дверь. Если вы не забыли, однажды я уже это сделал. Они вошли в номер Харлоу и заперли за собой дверь. Молча и методично они принялись осматривать комнату, заглядывая во все уголки. В гостиничных номерах число мест, где можно что-нибудь спрятать весьма ограниченно. Не прошло и пяти минут, как обыск был закончен, и результат его оказался столь же успешным, сколь и удручающим. Оба друга молча смотрели на то, что они выгребли из-под кровати Харлоу, четыре полные бутылки шотландского виски и еще одну уже наполовину опражненную. Они обменялись взглядом, и Данет выразил общее чувство, воскликнув. О, господи! МакЭлпен кивнул. Против обыкновения он, казалось, не находил слов, чтобы высказать Данету все, что чувствует в связи с крайне неприятной дилеммой, перед которой он сам себя поставил. Он связал себя своим решением дать Харлоу последнюю возможность участвовать в международных гонках, а сейчас перед ним были неопровержимые улики, позволяющие избавиться от Харлоу. Немедленно. Что будем делать? Спросил Танет. Унесем с собой это проклятое зелье. Вот что. Глаза Макалповина сузились от боли. Голос звучал резко. Но ведь он заметит, и притом сразу, насколько мы теперь его знаем, первое, что он сделает, вернувшись сюда, это бросится к своим бутылкам. Плевать мне на то, что он заметит. И что он может сделать? Тем более, что может сказать? Не побежит же он вниз и не закричит, «Я, Джонни Харлоу, кто-то сейчас выкрыл из моего номера пять бутылок шотландского виски». Конечно, но он будет знать, что бутылки похищены. Как вы думаете, какие мысли возникнут в его голове, Мне неинтересно, какие мысли могут возникнуть в голове у начинающего алкоголика. И потом, а почему вы думаете, что он решит, что это дело наших рук? Вряд ли он придет к такому выводу. Ведь если бы эти бутылки обнаружили мы, то на него само небо обрушилось бы, как только он вернется. Так подумал бы он. Но небо на него не обрушится». Мы не скажем ему ни слова до поры, до времени. Поэтому он подумает, что бутылки выкрыл какой-нибудь воришка, возможно, кто-либо из членов команды, ведь среди команды есть люди, способные на мелкое воровство. Значит, мы ничем не сможем ему помочь. Мы не сможем, будь он проклят. Трижды проклят! Этот — Харлоу. «Уже слишком поздно, моя мэри», — сказал Харлоу. «Я уже больше не могу водить гоночные машины». Джонни Харлоу дошел до точки. «Спросите об этом кого угодно». «Я не об этом, и вы это знаете. Я о том, что вы пьете». «Я? Пью?» Лицо Харлоу, как всегда, было бесстрастным. Кто это говорит? Все. Значит, все лгут. Это замечание, как и было рассчитано, прекратило разговор. Со щеки Мэри на ее ручные часы капнула слеза, но если Харлоу и заметил это, он не сказал ни слова. Постепенно Мэри успокоилась и, вздохнув, сказала Я сдаюсь, глупо было бы и пытаться что-то сделать, Джонни. Вы идете вечером на прием к мэру? Нет.